Через пять минут Лирия, заглушив движки, легла в дрейф. Так быстро отдавшись на милость победителя. Еще через десять минут к ней пристыковался штурмовой бот салентийского крейсера и приступил к зачистке. Но штурм сразу же забуксовал. Одной десантной группы не хватало продавить оборону экипажа. И еще через десяток минут От крейсера отошел второй бот с подкреплением. Первый же освободил занятое место для стыковки и взял курс назад на свой корабль. Контролируя работу скрамблера и наблюдая за работой десанта, неладное на газели заметили слишком поздно. Бот, стартовавший от жертвы на форсаже, не делая лишних маневров и не снижая скорость, всадил свое бронированное тело в район боевой рубки корабля-захватчика. После чего у малыша в чреве сдетонировала пара заботливо уложенных туда ПКР. Наблюдать за последовавшим за этим быстрым окончанием боя было уже некому. Зато в системе появился новый объект для разграбления.